Вкоренившаяся потребность в унитарной дисциплине, которая плохо вяжется с религиозным универсализмом или же бессознательно смешивает его с духовным империализмом, приводит Кишаба к созданию в самом конце жизни Кодекса новой Самхиты 2 сентября 1883 года, где он провозглашает так называемый Новый закон ариев в Индии – закон божественной морали, приспособленный к требованиям и особенностям преображенных индусов-реформаторов и основанный на их национальных традициях и свойствах. Примечание. Самхита – значит собрание, сборник. Конец примечания. Национальный унитаризм. Один единственный Бог, одно единственное Писание, одно крещение, один единственный брак. Целый кодекс предписаний для семьи, для дома, для дел, занятий, развлечений, благотворительности, человеческих отношений и так далее, и так далее. Но его законодательство абстрактно. Оно создано для Индии, которой еще не существует, да и будет ли она когда-нибудь существовать? Уверен ли он сам в осуществлении своей идеи? Всё это здание волевого ума построено на шатких основах, на характере, метущемся между Западом и Востоком. Пришла болезнь и источила цемент примечание Диабет бич Индии. От него же погиб Вивекананда. Конец примечания. Кому достанется душа Христу или Кали? У его смертного ложа сходятся Рамакришна, старый примирившийся с ним учитель Дебендранатх и епископ Калькутский. 1 января 1884 года он в последний раз выходит на освещение нового святилища Божественной Матери, а умирает он 8 января, провожаемый словами гимна о страданиях Христа в Гефсиманском саду, который один из учеников поет ему по его просьбе.